Глава 27. Следующие несколько дней прошли в заботах Асыни и нервном ожидании опеки. Вопреки опасениям Мерская Роза Генриховна больше не объявлялась, но мы с сестрой не расслаблялись держали руку на пульсе. В один из дней, когда я примчала после работы, раздался звонок к отваре. Лиз, дома? услышала я взволнованный голос. Ага. «Когда я сейчас приеду?» «Конечно», — отозвалась я, уже почувствовав, что с подругой явно что-то не так. «Я знаю Белку, как облупленную, она всегда излучает оптимизм и хорошее настроение, но не сегодня». «Борщ грей!» — буркнула она. «Хорошо», — хотела спросить о ее самочувствии, но та уже отключилась. На душе было неспокойно. Я посмотрела на экран телефона и на всякий случай проверила пропущенные звонки. «Ничего, В ватсапе тоже пусто». Демьян не звонил и не появлялся, он просто исчез из моей жизни, как будто его и не было никогда. Через полчаса на пороге квартиры появилась Белка, необычайно тихая и даже молчаливая. Спокойно разулась, вымыла руки и направилась на кухню. — Где мой борщ? — поинтересовалась она, окидывая рассеянным взглядом пустой стол. — Варь, что-то случилось? — озабоченно спросила я, ставя тарелку с супом в микроволновку. — Ну... «Варя, пожалуйста, не пугай меня!» «Тут такое дело, Лиза! У меня задержка. Уже две недели!» «Что? А почему раньше молчала?» — накинулась я на нее. «Да я сама как-то проворонила, а сегодня открыла календарь и... в общем, вот...» Варя сбегала в коридор, где оставила свою сумочку, и вернулась с тестом на беременность. Повертела в руках запечатанную коробку и тяжело вздохнула. «Боже!» прошептала я. "Варя, ну это... это же здорово!» Я первая пришла в себя и бросилась обнимать подругу. «Глеба уже сказала? Представляю, как он обрадуется!» Она отвела взгляд, а я насторожилась и, отстранившись, строго посмотрела на подругу. «Когда ты ему расскажешь?» «Ну, так еще и не ясно ничего. Поесть-то мне дадут все-таки или нет?» Я поставила перед ней чашку с супом, что-то подруга явно не договаривает. «Хлеб нужен?» Она зачерпнула ложкой густой бульон и отправила в рот. «А булочки есть?» «Есть, конечно. И печенье я вчера купила, твое любимое, курабье». «Давай!» — кивнула Варя, продолжая уплетать борщ. «Вот, сметану возьми еще». Я достала из холодильника банку. «Лучше варенье, персиковое. Или вишневое лучше. А сгущенка есть?» «Что? Варюш, я... А Глеб где? Ты мне так и не сказала». «А нет Глеба!» Как нет. Вот так поругалась я с ним. Он правда клялся и божился, что знать не знал, что его дружок Землян счастливый отец и муж при мне целое представление разыграл. Позвонил Дюме, тот все подтвердил. Артисты. И я замерла от ужаса, сообразив, что моя лучшая подруга поссорилась с женихом из-за меня. Так может и правда не знал. Подсунул нам бракованного жениха подлецы оба. Варя, ты не горячись, проговорила я пересохшими губами. У тебя гормоны бушуют, слушай свое сердце. Вот что оно тебе сейчас подсказывает?» «Сердце?» — уточнила она. «Сердце передает просьбу от желудка, который требует от тебя сливовое варенье. Сделай, пожалуйста, бутербродик с колбаской и вареньем, а я пойду тест сделаю». Пока Варю единилась в ванной комнате, я успела набрать номер Глеба и попросила срочно ко мне приехать. Через несколько минут раскрасневшаяся Варя выскочила из ванной, её сияющие голубые глаза выдавали ответ. «Ну», — поторопила я, — «у нас будет ребеночек!» Мы, как ненормальные, принялись скакать в коридоре, обнимались и смеялись от радости. «Эй, вы чего тут разорались?» — послышался недовольный голос, и к нам вышла заспанная Алинка. «Ребенка разбудили!» «Данечка не спит», — покачала головой, «он в манеже на развивающем коврике» так я про себя говорила». Алина зевнула. Она, бедняжка, всю ночь работала, а утром сидела с племянником. «Прости, милая», — сочувственно проговорила я. «Да ладно, рассказывайте, зачем вы тут шаманские танцы устроили посреди квартиры?» «Мы беременны», — улыбнулась я. «Обе?» — на всякий случай уточнила сестренка. «Ура!» И мы уже втроем принялись радоваться». Алинка умчалась делать бутерброды для Вари, а я взяла Данечку и посадила его в кресло, чтобы не отставал от коллектива. Пока Варя предавалась гастрономическим извращениям, я разогрела пюре из брокколи для сына. «Ням-ням, вот так», — приговаривала я. Даня с удовольствием поглощал неаппетитное с виду и смеялся, когда Варя за моей спиной корчила ему рожицы. «М-м, пахнет вкусно», — раздувая ноздри, выдала она. «Дай потом баночку облизать». Повернулась к ней, и посмотрела укоризненно. Варя, возьми новую, там на полке стоит. Варя придирчиво оглядела стройные ряды стеклянных баночек с детским питанием и, вопреки озвученному желанию, выбрав яблочное пюре, принялась уплетать его чайной ложкой. Алина посмотрела на это безобразие, а затем тоже полезла в шкаф и извлекла грушевое пюре для себя. Вкусняшка, одобрительно причмокивали эти расхитительницы Данькиной собственности. Мой сын же радостно огукал и подставлял открытый ротик, ловя пухлыми губками, ложечку с брокколи. «Молодец — Молодец! — похвалила я, радуясь его хорошему аппетиту. За веселой болтовней не сразу услышали звонок в дверь. — Пойду открою! — Алина встала, но я усадила ее на место. — Сиди, сиди, я сама! — выпорхнула в коридор и впустила Глеба. «Привет — Привет! — поздоровался он шепотом. — Варю у тебя? — На кухне сидит! — так же тихо ответила я — Он молча кивнул и поспешил скинуть начищенные до блеска дизайнерские туфли. Тапочки на верхней полке. «Лиза, кто там?» — послышался любопытный голос сестры. «Это Глебушка заглянул к нам на чай», — громко оповестила я. В квартире воцарилась зловещая тишина. «Мне конец, да?» — жалобно спросил Глеб. «Лиз, прости за Дему, я честно не знал, даже не...» «Ой, блин, ой!» Неожиданно раздавшийся испуганный вскрик заставил меня вздрогнуть, и я, не помня себя, мчаться на зов сестры. «Что случилось?» Я влетела на кухню и уставилась на ребенка. Данечка продолжал сидеть в своем кресле и улыбаться, размазывая пальчиками остатки пюре по пластмассовой столешнице. «Уф, я думала что-то с маленьким. Алинка, нельзя же так пугать!» «Лизка, да ты посмотри на Даниэля!» Серьезный тон Варри заставил меня вновь напрячься. Я пригляделась повнимательнее и увидела, как на нежных пухлых щечках прямо на глазах расцветают багровые пятна. «Что это?» — чуть не плача пробормотала я, пытаясь оттереть красные точки влажной салфеткой. «Срочно скорую вызывай!» — возволнованно потребовала сестра, тоже готовая расплакаться. Пришедший на крики Глеб побледнел и растерянно вертел в руках свой iPhone. «У меня двоюродный брат на педиатру учился. Правда, сейчас он подался в косметологии, губы надувает барышням». Говорит прибыльное дело. Давайте я ему позвоню, он приедет. И зачем, интересно? Ехидно поинтересовалась Варя. Губы нам гиалуронкой накачает, что ли? Алин, хочешь губы как у Джали? Глебушка все устроит. Варя Глеб укоризненно посмотрел на свою возлюбленную и грустно вздохнул. Ты мне скажи, что делать, я все сделаю, Варя. Суровое выражение лица сменилось на почти счастливое. Варя попыталась скрыть появившуюся улыбку, но было видно, что она. Рада видеть Глеба. Она соскользнула с табуретки, приблизилась к нему, а затем обняла руками за шею и страстно поцеловала. «Все-все сделаешь?» — выдохнула она, и, не дав Глебу ответить, вновь припала к губам в долгом поцелуе. Врача мы все же вызвали. К нам приехала наш участковый доктор, милая молодая женщина, которая заверила, что с Даней все хорошо, просто не пошел прикорм, и посоветовала начать вводить морковь и цветную капусту. «Я же говорила, что аллергия!» — хмыкнула Варя. «Помню, меня обсыпало перед выпускным. Ужас! До сих пор страшно на фотографии взглянуть. А мама еще, как назло, всем родственникам демонстрировала альбом. Жаль, тогда не было фотошопа». «Да уж, я давно так не нервничал», — выдал Глеб, облегченно вздохнув. «Мы, наверное, погодим пока с детьми, да, Варюш? Поживем годик-два. Э, Варь, ты чего?» «Варь, не делай такое зверское лицо, ты же милая, нежная девочка, а не ганнибал-лектор!» «Варь! Лиза, ну, скажи ей!» «Я опять что-то сделал не так!» На него было жалко смотреть. Он неожиданно замолчал, а затем его глаза засияли, словно две новые пятерублевые монеты. Глеб приложил ладонь к лбу и нервно засмеялся. «Варвара Павиановна, ты...» «Да, Стрельников, ты правильно догадался?» «Боже, Варька!» Он заключил ее в объятия и, приподняв, принялся кружить по комнате. «Варька! Я тебя люблю!» Мы с Алиной тактично оставили влюбленных наедине, а после бурного объяснения Глеб снова сделал Варе предложение руки и сердца, и она опять согласилась. Я была очень рада, что они помирились, а вечером услышала еще одну потрясающую новость. Мне позвонили из суда и попросили прийти за свидетельством о разводе. Оказалось, утром состоялся суд без нашего с Костей участия, и нас, наконец, развели. От радости, что меня с Корбутами больше ничего не связывает, я позвонила Игнатьеву, чтобы поблагодарить. «Лизонька, моя прелестница, рад слышать тебя!» — пробосил он. «Лев Ильич, спасибо за содействие!» — выпалила я. Опека больше не появлялась, и Костя, оказывается, дал согласие на развод. Это просто чудо! Ты, малая, не кипишуй! Если бы ты попросила, я бы, конечно, ради такого дела напрягся!» Но с муженьком твоим я бесед не проводил. «Неужели у него совесть проснулась?» — нахмурилась я. «Может и так», — загадочно отозвался престарелый ловелас и отключился, оставив меня в полной растерянности. После разговора с Игнатьевым я по привычке открыла WhatsApp. Новых сообщений нет. С грустью посмотрела на аватарку Демьяна и поскорее отключила смартфон, чтобы не бередить старые раны. За эти дни я не раз ловила себя на мысли, что погорячилась. С другой стороны, если бы Демьян хотел, он бы выделил время для разговора. Хотя... А нужны ли мне его объяснения? Достаточно того, что он бросил своего родного ребенка, и то, что он сделал это ради меня, мне совершенно не льстит. На чужом несчастье своего счастье никогда не построить. Вполне возможно, Демьян все осознал и вернулся к Атеине. Ревность болезненно колет сердце, но я отчаянно гоню уныние. Жизнь продолжается. Самый главный мужчина моей судьбы сейчас лежит рядом со мной и улыбается во сне. Я нагнулась и поцеловала сына. Плохое настроение моментально улетучилось, уступая место нежности и счастью».